Барин, слышь, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича. Плетью об уха не перешибешь. Так видно, этот Кирилл Петрович у вас делает, что хочет. И вести барин, господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут...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 Господь упаси и избави, у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Не, дай Бог долго здравствуйте Андрею Гавриловичу, а коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не давай ты нас, а мы за тебя станем. Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям.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 Сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, Ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. Старика отнесли в спальню. Он силился разговаривать, но мысли мешались в его голове, И слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием, Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужное объяснение. Здоровье Андрея Гавриловича час-отчасу становилось хуже. Владимир, предвидев его скорое разрушение, и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями, Кирилл Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник. Старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтобы его выбронить, но, не нашед достаточно к тому предлога, сказал ему сердито «Пшел вон, не до тебя». Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться, а Кирилл Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая гром «Побед раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей. Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее, это было уже в конце сентября, и сам правя выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его.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 Багровый румянец заступил место обыкновенной бледности. Глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему. Старик лежал без чувств и без дыхания. Паралич его ударил. — Скорее, скорее, в город за лекарем! — кричал Владимир. — Кирилл Петрович спрашивает вас, — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. — Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пшел! Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Дворня с шумом толковала о всем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал, «Не надо лекаря! Батюшка скончался!» Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенёс его Владимир. Правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь. Слуги окружили труп вымыли его, одели в мундир, сшит еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину. Похороны совершились на третий день. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощей, церковь находилась за нею, День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев. Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса. Он не плакал и не молился. Но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир Первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли, мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и те же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу. Все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился и скрылся в Кистеневскую рощу. Егоровна от имени его пригласила папа и весь причес церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на он им присутствовать. Между тем Владимир углублялся в чащу деревьев. Движением и усталостью, стараясь заглушить душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги. Сучья поминутно задевали и царапали его. Ноги его поминутно вязли в болоте. Он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с тройкуровым предвещала ему новое несчастье. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки. В таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома. Приближаясь, увидел он множество народа, крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услыхал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали. — Что это значит? — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. — Это кто такие и что им надобно? — Ах, батюшка Владимир Андреевич, — отвечал старик, задыхаясь. — Суд приехал. Отдают нас троекуров, отымают нас от твоей милости. Владимир потупил голову. Люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш!» — кричали они, целуя ему руки. «Не хотим другого барина, кроме тебя. Прикажи, его сударь, с судом мы управимся, умрем, а не выдадим!» Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно!» — сказал он им. «А я с приказными переговорю!» Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с Картузом на голове стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, увидев приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом. «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилл Петровичу Троекурову, ко его лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его. А он до вас большой охотник!» При всей острой шутке исправник захохотал. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит?» спросил он с притворным хладнокровием у веселого исправника.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 — Владимир Андреевич, наш молодой барин, — сказал голос из толпы. — Кто там смел рот разинуть, — сказал грозный исправник. — Какой барин? Барин ваш Кирилл Петрович Троекуров, слышите ли, олухи? — Как не так, — сказал тот же голос. — Да это... это бунт, — закричал исправник. — Эй, староста, сюда! — староста выступил вперед. — Отыщи сей же час, кто смел со мной разговаривать. Я его... Староста обратился к толпе, но все молчали. Вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. «Да что на него смотреть!» — закричали дворовые. «Ребята, дало их!» И вся толпа двинулась. Шабашкины и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь. «Ребята, вязать!» — закричал тот же голос. И толпа стала напирать. «Стойте!» — крикнул Дубровский. «Вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам!»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 и глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перилы в белом утреннем платье с алую розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе со изломанными стульями или повешен в передней предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальне, в комнате, где где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем? Нет. Нет, пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. Голоса под доходили до него. Они хозяйничали, требовали то того, то другого. Наконец, все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного.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 Владимир возвратился в залу, ключ лежал на столе. Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа, кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Я хотел. Я пришел. Было проведать. Все ли дома?» — тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор? Топор-то зачем?» «Да как же без топора ноничьей ходить? Эти приказные такие, вишь, озорники, того и гляди! Ах, они храпят окаянный, всех бы разом! Да и концы в воду!» — Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял, неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь, ты ступай за мною!»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 «Как не так?» — сказал Архип с злобной улыбкой, взирающей на пожар. «Архипушка, — говорил ему Егоровна, — спаси их, окаян, их Бог тебя наградит!» «Как не так!» — отвечал кузнец. Всю минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы, но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. «Теперь все ладно!» — сказал Архип. «Какого горит, а? Чай из Покровского славно смотреть!»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 И, поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. — Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущенной дворни. — Мне здесь делать нечего. Счастливо. Не поминайте меня лихом. На другой день... Весть о пожаре разнеслась по всему околодку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности. Другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником всего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирилл Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.